Глава пятая. У Бориса Гавриловича Шпитального. В дни ожидания ответа из военной академии мне удалось встретиться с человеком, которого я так часто вспоминал на фронте, Борисом Гавриловичем Шпитальным. Его оружием я сбил первый фашистский самолет над Белгородом. Его же оружием сбил 62-й над Берлином. Шпитальный встречает меня как близкого человека, говорит он быстро, четко и некоторые фразы, которые считает особенно важными, повторяет. У него проницательный и выразительный взгляд, высокий открытый лоб, энергично очерченное, немного суровое лицо. Зато когда он улыбается или смеется, то сразу делается удивительно добродушным. Мы очень долго говорим о вооружении. Борис Гаврилович задает вопрос за вопросом. Его интересует мое мнение о качестве оружия на Лавочкине. Последовательно рассказываю ему ряд эпизодов. Говорю, что назвал его оружие «разящим мечом». Борис Гаврилович иногда переспрашивает и задумывается, затем разговор переходит на темы, не имеющие ничего общего с войной, техникой. Улыбаясь и дружески глядя на меня, Борис Гаврилович говорит, ну а теперь побеседуем о вашем будущем. Конечно, перед вами все дороги открыты, но я думаю, что совет старшего и более опытного человека вам, хоть вы и закаленный воин, может пригодиться. Советую обязательно поступить в академию. И Борис Гаврилович хорошо и просто говорит о моем дальнейшем росте, о коммунистической этике, о дружбе, о долге большевика. Его слова запали мне в душу, и я был вдвойне благодарен ему и как конструктору боевого вооружения, и как старшему товарищу.